Глава 22. Прошло несколько дней с нашего новоселья. Работы было столько, что можно было ночевать на работе. Притом всем. Московская проверка. Как много в этом слове личного времени, так как нужно все успеть в короткие сроки. Удивительно, что раньше об этих важных делах никто не вспоминал. А тут нужно совершить чудо всем отделам. К счастью, сегодня все выдохнули, и можно было приступить к делам насущным. Просматривала уже в десятый раз видео с главной героиней Анной и ее воздыхателем в черном плаще, как про себя называла. Мужчина в темной одежде, как призрак, ходил за Анной и везде голову прижимал к телу. Как не упал при этом? Неудобно ходить. Покачала головой и вновь набрала номер регистратуры, ожидая ответа. Взяли на пятый гудок, поэтому сразу перешла к вопросу. «Добрый день. Я звонила. По поводу графика Ломтевой. Когда она выйдет из отпуска?» «Ах да, я выяснила по вашей просьбе. Светлана Викторовна сейчас в отпуске. Будет через две недели». «Понятно. Спасибо. Выдала и сразу набрала номер Веры Муровой. Она взяла лишь на третий раз. Особо не торопилась». «Привет. Я только пришла из процедурного кабинета», — сказала она запыхавшимся голосом. «Ты долго там собираешься отлёживаться?» «Как минимум неделю. Кислородная недостаточность». «Угу», сказала, не понимая, о чём она сейчас поведала. «У плода или у неё? И что это значит? Нужно забить в поисковой системе». «А что ты хотела?» «Хотела? Мне бы выяснить кое-что. Чем смогу, тем помогу. А что случилось?» «Сурикова Анна беременна?» «Да, интересно». С мужем она не проявляла особой прыти в этом деле. Откуда такие подробности? Забыла, что я внимательная соседка с чудесным слухом. Слышала ее крики, резкие комментарии на тему, что беременной самкой она не будет. И тут такой подвиг. Странно. Тем более от залетного мужика. Скривилась. Неприятно стало от последнего замечания. Но если она так не хотела ребенка от мужа, то она вряд ли от любовника бы стала оставлять. А как они жили? Ну как, странно жили. Она часто плакала, выбегала на площадку. Тогда я на лавочке не сидела, особой надобности не было. Придёшь с работы никакая, а тут эта истеричка вяжет на весь дом. Интересно. А я вот не особо любила. Самое странное то, что она всё требовала кого-то найти. Кого? Не знаю. Вера тут замолчала, призадумалась, на что я надеялась. Девушку вроде, а Антон её успокаивал. Случайно не сестру Анны? Знаешь, а может быть, что-то там было про обещание матери, не помню точно. Она так громко ревела, что не могла слушать порой. Спасибо, и давай поправляйся, мне нужны сведения из карты. Ох, я могу попросить Суфинову. Клавдия со мной работает в регистратуре. А если с кем поделиться, мне бы тоже не хотелось объясняться с начальством. «За превышение должностных полномочий?» «Ну да, тогда жди. Надеюсь, к концу недели выйду, и тогда ее карту тебе сфоткаю. Мне еще бы выписку из больничного листа по скорой. Без проблем». «Спасибо. Тогда договорились». Отключилась и еще раз уставилась на кадры. «И кто же у нас бегает за вдовой? А если...» И вновь позвонила Веря. «Ты уже соскучилась?» — весело спросила она. «Вер, а ты можешь меня присоединить к своему дому по камерам?» «Ну да». «Отлично, потом отследишь». «Решила основательно полюбоваться нашим двором?» «Конечно, лучше любого фильма». «Ну, жди, присоединю». «Спасибо», — сказала и, отключившись, тут же схватила распечатку. Как-то ведь преследователь должен был дать Анне сигнал выйти на улицу. Стала смотреть звонки за год. «Чего уж». Делать ведь мне нечего, пока начальство не заглянуло в кабинет. Номера всегда разные. Нахмурилась, когда увидела знакомый. Все единицы. Вот оно как. Значит, права была. Общались птенчики. Только почему так мало? И это было за день до смерти мужа Суриковой. Хм, а если к смерти причастен кот? И кто он вообще такой? Куда ни плюнь котов? Посмотрела на время и схватила сумку. Пора работать. Нужно зайти еще на три адреса по-быстрому. А потом заглянуть к вдове. Посмотрим, как она объяснит свою связь с котом. И желательно все успеть. Не хотелось поздно домой возвращаться, что случалось чаще положенного, а особенно в последнюю неделю. Сегодня мы планировали сходить в кино, но, вероятно, без него обойдемся. Ну да ладно, всегда есть более интересные занятия. Улыбнулась, стоило вспомнить о Стасе. Даже боялась сглазить. Все у нас было хорошо, даже замечательно. Только вот медсестра на фоне со своей беременностью раздражала. Звонила ему, да и писала с просьбой навестить. Конечно, видела я это по распечаткам, за что не испытывала вины. Мне нужно было знать, что происходит. Стас отвечал ей на сообщение сухо и никогда вечером не разговаривал а в последние дни перекинул вдову на друга, вернувшегося с ранением из командировки. Через два часа я, наконец, вышла из подъезда подростка-наркомана, которого усердно контролировала. Неприятный пацан с замашками Бога семью держал в страхе, а всего 13 лет. Но работу можно отставить, пора навестить медсестру. Через 30 минут я была на месте. Только собралась открыть дверь, когда заметила знакомую фигуру. Передо мной прошла милая девушка по имени Светозара. Её длинные волосы, собранные в хвост, очень даже запомнились. Только походка была более раскованная. она вошла в дом Суриковой. Как интересно! В этот момент зазвонил телефон. Поспешно взяла, слыша голос Веры. «Я добавила тебя. Скрин приложения отправила. Наслаждайся!» «Спасибо большое», – ответила и перешла в WhatsApp, чтобы глянуть на картинку. Запомнив приложение, начала его качать на телефон. Глянула на окна медсестры и увидела, что в зале загорелся свет. Получается, к ней пришла? Неужели знакомы? И, наконец, приложение загрузилось. Через несколько минут вошла на страницу видео и стала выбирать нужную дату. Выбрала день перед смертью Сурикова Антона после звонка кота. И только через двадцать минут непрерывного листания я увидела выходящую из подъезда Анну. Она прошла к последнему подъезду и села в машину. Пробыла всего ничего, три минуты. После вернулась к своему подъезду. А что у нас за машина? Номер как ни смотрела, не прочитала. Будто грязью замуровали. Раздался звук открываемой двери. На улицу вышла Светозара. Она осмотрелась по сторонам и направилась прямым ходом через площадку. Дала ей три минуты и вышла из машины, следуя за ней. Так мы дружно шли, пока не пришли к детскому дому. Отмечая, как она нажала на кнопку домофона и сразу же прошла, поняла, что она там частый гость. Или живёт. Записала название и адрес дома. Отмечая поблизости школу и поспешила в сторону площадки. По дороге позвонила Ольге Миняйловой, работающей в управлении по вопросам миграции ОВД РФ по Омской области. Несостоявшаяся невеста моего брата, Андрея Бестрахова. Честно признаться, думала, что всё же завертится у них. Но чудо не случилось. А жаль. «Привет, Оль. И каким ветром, Алина?» «Северным. Можешь пробить мне одного человечка?» «Это кого?» «Кого? Да вот есть кого». «Одну дамочку, нежную и чудесную», — задумчиво протянула я, вспоминая, как светозара двигалась. «Походка уверенной и сильной девушки, разительно отличающаяся от той, что наблюдала при встрече. А именно, пробей мне Бабикову Святозару Петровну». «Хм, ну жди», — выдала она и стала бить по клавиатуре. Так долбила, будто пули отлетали в стену. «Ты на работе?» Да уж лучше там, чем дома. Муж собрался к своим в деревню, а я вот совсем туда не хочу. Пусть с малыми едет без меня. Но честно, я же должна когда-нибудь отдыхать. А что так грустно? Не хочу я после работы на этих грядках убиваться. И так все на мне. Кстати, а тебе зачем, Бабикова?» «Невеста брата», — призналась я, усевшись на качеле. Уже как десять лет точно не качалась. «А ты меня так же пробивала?» — весело спросила Оля. Я тогда соплюшкой была, глупостями занималась, а так бы непременно. Хоть бы соврала для приличия. Тут Ольга присвистнула, что делала, когда удивлялась. «Слушай, так Бабикова числится пропавшей без вести». «Даже так?» — уточнила, почему-то даже не удивившись. Подставную деваху подсунули брату. Что там Андрей говорил про их чудесную встречу? Примерно восемь месяцев назад они познакомились. Как раз его поставили руководить отделом, в котором работал погибший Суриков. Угу. Три года назад остались муж и двое малолетних детей. Конкретно не сходилось. Сомнения все ушли. Если бы невеста Андрея являлась пропавшей Бабиковой, тогда во сколько она родила, учитывая ее возраст? Интересно, а сколько нашей пропавшей лет – «Сейчас тридцать пять. Ох, а сколько без вести? Два года. А как выглядела?» «Ну, потасканная жизнью женщина, если судить по фотографии. Кстати, работала грузчиком и продавцом в питейном заведении. Не тяжеловато ей было? Думаю, поэтому и пропала, лучшей доли искала. Там еще муж, знатный тунеядец-алканавт. А дети хм, дети?» Или родителям отец скинул, или уже оформили в детский дом. Печально протянула и поднялась, задумываясь над личностью фальшивой Светозары. «Оль, а еще есть бабикова Светозара?» «Такая одна. А что, не подходит?» не а Нашей красавице двадцать пять с натяжкой». «Может, ты не так услышала фамилию?» «Раз пять про себя повторила, чтобы тебе точно доложить. Раз так, то больше вариантов нет». «А как брат?» «Нормально. А тебе не вспоминает?» «А жаль», — с тоской проговорила она. «Ты сама сбежала. Он любил работу больше, чем меня. И ты тоже, раз до сих пор торчишь там. Ну да ладно, что было, то было. Ага, но ты привет передавай. И да, если что нужно, звони. И не только по делу. Непременно. Ага, хоть бы раз так и сделала. Я совмещаю, — сказала и попросила» ты мне все же адресок скинь пропавший и фоточку». «Хорошо. Спасибо. Да не за что», — сказала и отключилась. А через пять минут я получила фотографию Бабиковой. С выпученными глазами любовалась, понимая, что женщина вот никак не подходила под нашу светозару И кого пригрел у себя на груди мой брат, мог бы и проверить. Хотя он такой, доверяет тем, кого любит пока любимые и родные не отличатся предательством. Не хотелось опять лезть не в свои дела, но, вероятно, придется. А если он знает? Максим же знал про работу Власовой и сам нанял ее. Хм, уточнить лишним не будет. Лучше в очередной раз узнать, какая я замечательная, чем потом проблемы разгребать. С меня не убудет. Только собралась идти, как увидела медсестру. Двигалась она по направлению к детскому дому с пакетом. Вот это стечение обстоятельств. Сегодня день правды? Походу, не судьба мне сегодня пойти в кино. Не судьба. Поднялась и пошла следом за ней, удивляясь, что девушка совсем не замечала меня. Остановившись у забора, она стала ждать, пока ей не поступил звонок. Сурикова тут же ответила, а потом прошла к калитке и исчезла из вида, так и не закрыв дверь. Для меня постаралась? Или просто нерасторопная дура? Первая мысль, возникшая в голове. Если Анна такой и являлась, то фальшивая святоазарана навряд ли. И кто позвонил Анне? Огляделась и, вытащив телефон, направилась к могучему тополю на детской площадке. Оперативно набрала номер брата и стала ждать ответа. День звонков, честное слово. Да, Алин, услышала уставший голос брата, как всегда по уши в работе. А ты сейчас каким делом занимаешься? «Как-то ты резко зашла с вопросом. Тебе зачем?» «Я серьёзно». «Алин, моя работа... Ты ведь занимаешься делом Сурикова-Антона, да?» «Ищешь крупного поставщика наркотиков, верно?» «Да. И твоя Светозара появилась тогда, когда тебе передали это дело?» «Алин, ты к чему клонишь?» «К тому, что твоя расчудесная красавица...» «Только начала, как поняла, что за мной кто-то стоит...» Мгновенно обернулась, тут же ощущая мерзкую вонь от тряпки, которую ткнули мне в лицо. Попыталась откинуть руки нападавшей, но соперница умело уходила от ударов, не позволяя мне двигаться, сдерживая сзади, пока я не потеряла сознание. «Вот это у нас ангелочек!» — последняя мысль, мелькнувшая в момент падения. Проснулась с головной болью, мечтая заглушить ее. Только как и чем? Осмотрелась и поняла, что нахожусь в какой-то коморке, на пыльном полу. Точнее, в кладовке. Радовала, что плесени не было, да и мыши не шуршали. К тому же цвет краски насыщенный, недавно красили. Место проходимое. Ты что сделала, сумасшедшая? Что скажет кот? Опять я виновата буду. Завизжала Анна где-то очень рядом. Прямо вот добивая мою бедную голову. Хотя так мне и надо, раз мозгов нет. Расслабилась. Это когда поняла, что Светозара довольно опасный для жизни фрукт. Вот как могла не услышать? В момент нападения где находилось мое серое вещество? Подело мне. Заткнись, услышала я голос ангелочка с черными крыльями. Если бы не ныло, все было бы нормально. Ты зачем меня сорвала? Что за вечное нытье? А что мне еще оставалось? «Стас игнорирует меня. Нужно, чтобы ты вновь стала чёрным преследователем. Он бы непременно приехал, но ты не отвечала». Оценила подход. «Вот, оказывается, кто у нас бегал за вдовой и пугал. Хотя фигура довольно внушительная, если судить по видео. Вероятно, много чего под плащ надевала. На ум пришла загадка в новой интерпретации. Сто одежек и все без застёжек. Ответ. Светозара». «И ты стала ходить около детского дома и выжидать меня? А что ещё делать? Я не знала, как быть. Когда уже кот отпустит мою сестру? Когда?» «Я откуда знаю?» — раздражённо выдала невеста брата. «Хотя статус она потеряет, учитывая ситуацию. Печально. Всё же она мне понравилась, как не прискорбно признаваться. Ты же мне передавала от него информацию, значит, в курсе всего. Я только выполняла свою работу». И вообще не ори, дети здесь. В голосе девушки уже прозвучала ярость. Получается, детский дом для нее важен, а именно сироты. Кто же она? Одна из них? Да плевать мне на твоих детей. И тут послышался шорох. Даже не сомневалась, что опасная Светозара прижала медсестру за горло в прямом смысле. «Рот свой закрой, когда о моих детях говоришь, пока рядом со спортсменкой не положила. Поняла? Ты сама виновата». «Дура набитая! Я ничего плохого не делала, только выполнила небольшую просьбу, и все. Теперь Олег должен вернуть мне сестру. Должен!» «Ты больная? Просьбу? Это какую небольшую? Подсыпать траву мужу в чай и наблюдать, как он умирает, и ничего не делать? А ничего, что он кони двинул по твоей вине?» «Я не знала. Так получилось!» «Да уж, после такого тупого ответа я бы, наверное, сорвалась и стукнула по ней. Безмозглая курица, одним словом. «Ты медсестра, забыла? Помешанная любовь к сестре напрочь отбила соображалку. «Я всё сделала, всё. Кот должен вернуть мне мою сестру. Он должен. Скажи ему. «Приказывать будешь унитазу в камере, когда посадят, а тут рот закрой и делай, что говорят». Почему в камере я ничего не сделала? Из-за таких тупиц, как ты, такие монстры, как котов, творят, что хотят. На себя посмотри. Ты должна была этого бесстрахово принести на блюдечке с голубой каемочкой. А ты не справилась. Я бы точно это сделала. Я только передавала информацию. Никого не убивала. Моя работа — информация. А ты, идиотка, подставила не только себя, но и меня с детьми. Ты сама привела ее сюда. Не спорю, мой косяк. Я злилась на тебя и ничего не видела, когда шла. Как ты могла не заметить Бестрахова у себя под носом? Она следила за тобой. Откуда мне было знать? Я должна была рассорить их. Нормальная бы баба обиделась и ушла от мужика, а эта дальше живет. Совсем уважения нет. Тебя забыла спросить, коза. Не знала, то ли радоваться, то ли плакать от ее замечания. Решила быть особенной, не поступать же так, как хочется всяким серым мартышкам. Что теперь делать? Что? Только одно. Стало не по себе от этого одно. Решили меня грохнуть? Вот это попало. Так, не паниковать. Кота в слюни с пузырями пускает в мою сторону. Тогда не должны убрать. Если что-то пойдет не по его плану, Олег конкретно разозлится и кого-нибудь закопает. Что все понимали. Так что шанс есть. Хотя неизвестность и боевая подготовка Светозары напрягала. Достойный соперник. И я на полу в пыли. Звезда, можно сказать. Зашибись. Стала вертеться и поняла, что меня связали веревками. Притом хорошо. Как надо. Скривилась и стала дергаться. Но как-то вот тяжело давалось. Послышались шаги в мою сторону. Поможешь мне и сваливай домой, поняла? И больше не высовывайся. А лучше бы ты бежала из города, пока кот тебя не убрал. Я без тебя разберусь. Ты в своих проблемах, Ройся, все пошло не по плану. Будет тут по плану, когда у Кувалова жена танк, ломающий любые преграды на своем пути. Любая другая в это время уже бы дома борщ варила муженьку, а эта под окнами пасет недоделанную любовницу. Думаешь, просто так? Нет. Значит, нарыла что-то на тебя, тупицу. Все же чем-то она мне нравилась. Наверное, мозгами. Резкая и практичная. Размышляла по делу, без эмоций. Жаль, что все так сложилось между нами. Она больная. Да не ори ты. дети уже в кроватях. Могли бы еще потрепаться, но дверь открылась, и все увидели, как я усердно дергаюсь на полу, пытаясь ослабить узлы. «Как-то даже неловко вышло», учитывая выражение их лиц. но ну не спать же!» «Да уж», — выдала Светозара и рванула ко мне, хватая за руки, возвращая в исходное положение. Я уже прилично сдвинулась в угол. Толкнула ногами Анну, которая непонятно зачем решила посидеть физиономией у моих ботинок, отчего она с криком отлетела к стене. «Еще бы! Получить в лицо мощной подошвой! Не каждому врагу такое пожелаешь!» Не теряя времени, рванула плечом в сторону, откидывая спортсменку от себя, но вдруг резко вскрикнула от электрической волны, парализующей тело. «По мне прошли электрошокером». «Вот же дрянь!» – подумала перед тем, как потерять сознание.